Четвертое. Подыгрывание пациенту. При негативной коммуникации терапевт может подыгрывать пациенту. Например, если пациент говорит «Я хочу уйти от вас к другому специалисту, терапевт», спрашивает его «Дать вам направление?» диалектическая стратегия продления, более серьезное и буквальное восприятие пациента, чем он сам того хотел бы. Тоже пример подыгрывания терапевта пациенту. Самое главное при этом правильный выбор времени и обеспечение страховочной сетки. Терапевт с мягким характером, подыгрывая пациенту, сразу же обеспечивает страховку. Жесткий, нечувствительный, агрессивный терапевт о страховке забывает. Пятое. Эмоциональность и молчание. Намеренное изменение интенсивности эмоций, тона голоса и положения тела может служить целям негативной коммуникации, как противовес эмоциональности пациента. При этом терапевт быстро переходит от высокой интенсивности к расслабленному спокойствию и обратно от полной серьезности к юмору и наоборот. Негативная коммуникация по сути подразумевает такие колебания, а также несоответствие воспринимаемого настроения пациента и эмоционального состояния терапевта. Молчание также может использоваться для эскалации или ослабления эмоциональности, увеличения или сокращения дистанции с пациентом. Например, терапевт может пытаться добиться от пациента принятия обязательств, Изменение аффекта, отказа от неразумной позиции. После спора с пациентом терапевт может использовать молчание для конфронтации с ним и для того, чтобы образовать вакуум инициативы, который пациент может заполнить. Терапевт не говорит, не улыбается, не делает никаких движений, а просто, не отрываясь, смотрит на пациента в пространство или какой-то предмет. Терапевт ожидает от пациента целевых реакций, например, определенные эмоции, обязательств, разумных комментариев, затем терапевт отвечает